Глава вторая. Ася. Я сбрасываю кеды, подбираю ноги под себя, уставившись в окно. Бабушка все время ругается, когда я так сижу, говорит, ноги кривыми будут. Но мне удобно, тем более, что связи с кривостью ног тут нет. Деревья и электропроводные столбы мелькают быстро, машина мчит по загородной трассе, увозя меня от привычной жизни. Приехали за мной неожиданно, без звонка и предупреждения. Бабушка долго хмурилась, звонила папе, но о чем они говорили мне не сказала. Раскраснилась, разозлилась, а потом долго обнимала меня у машины, сказала, что теперь не скоро увидимся. Мне это совсем не понравилось, но уж если так решил отец, то ничего не поделать. Это я в мечтах такая свободная, независимая, а на деле делаю все, что он скажет или бабушка. Вообще, с отцом у меня отношения не очень. Я для него лишняя. Ребенок, убившая его любимую женщину. Да, так, к сожалению, бывает и в современном мире. Женщины умирают при родах. Вот и мама моя умерла. Бабушка говорит, что врачи могли успеть спасти только одну из нас, и мама заставила их сделать выбор в мою пользу. А отец так и не простил. Понимал, что я не виновата, но так и не смог. Поэтому Алиса, моя старшая сестра, живет в городе с ним, а я в поселке в области с бабушкой. Она забрала меня, когда мне исполнился год, понимая, что няня и глаза отца в которых стоит обвинение мне не дадут любви воспитывала меня в любви но строгости и хаська не раздыхала сирота при живом отсеты С папой мы виделись очень редко. Он присылал подарки на праздники, иногда приезжал. Но о чем мы могли общаться? Однажды только, когда он приехал слегка под градусом, долго разговаривал с бабушкой в кабинете за закрытыми дверьми. А потом, когда вышел, уставился на меня и долго смотрел. Лет 12 нет было тогда. И вдруг неожиданно подошел и погладил по голове. «Ты похожа на нее», — сказал странным голосом, будто не своим. «Зря я тогда настоял». А потом его лицо напряглось, будто он крепко-крепко сжал зубы, и папа быстро вышел, сел в машину, где его ждал водитель, и уехал. Не приезжал потом целых два года. В его доме в городе я была только дважды на моей памяти познакомилась с родной сестрой, но с ней общего языка найти тоже не получилось. Она иногда приезжала к бабушке, но вела себя так, будто она принцесса, а я ее чумазая прислужница. Так в очередной раз года три назад в ответ на требование заварить ей чаю, Алиса удивленно похлопала глазами на выставленный ей под нос мой средний палец и больше меня не трогала. Только лицо кривило, будто лимон целиком в рот затолкала. Сегодня утром, когда я уже собиралась в колледж, приехал человек от отца и сказал бабушке, что мне нужно ехать с ним. Бабуля перезвонила папе, но тот ограничился, только к и сказал, что так надо. Кто-то может сказать, что я уже взрослая, чтобы решать, самой ехать мне или нет. Да и вообще, давно можно жить отдельно. Но как-то уж так вышло в нашей семье, что ты сам себе не хозяин. Год назад, когда мне исполнилось 18, я решила жить в общежитии и даже переехала. Но через неделю приехал какой-то мужчина, сказал, что от отца и настоятельно попросил вернуться в дом бабушки. На резонный отказ я получила завалированную угрозу не только себе, но и бабушке. Я ведь не в лесу родилась, слышала, что за человек мой отец. Плюс ко всему, я совершенно не конфликтный человек, иногда мне проще сделать, как говорят, чем сопротивляться. Да и очевидно же, толку от моих возмущений в этом случае было бы ноль. Как и сегодня, когда мне без объяснений было велено приехать к отцу. Странно все это. Что ему так срочно могло понадобиться? Когда спустя три часа машина въезжает во двор, отец встречает меня лично, даже улыбается, а потом просит пройти с ним в кабинет. Присаживайся, Ася на кресло напротив него. Сейчас принесут кофе. Я люблю чай. Как скажешь. Пожимает плечами. Мне неуютно под его взглядом и предчувствие какое-то нехорошее. Этот человек чужой для меня, но по иронии судьбы контролирует мою жизнь. Не буду долго ходить вокруг да около. Ася. Ты в курсе, что твой дед оставил тебе кое-что. Какие-то ценные бумаги. Бабушка говорила. Да, это акции завода, точнее его четвертной запас. Но распоряжаться ты ими не можешь. Дед отписал их в качестве преданного. Что-то мне кажется, отец лукавит. Как это принадлежит мне, но распре не могу. Хотя о чем это я? Если они в руках отца, то пытаться заявлять о своих правах бесполезно. Мне с ним не тягаться, да и что я буду делать с какими-то там акциями? Я так понимаю, ими сейчас распоряжаешься ты. Но не волнуйся, папа, замуж я пока не собираюсь. Как раз об этом речи пойдет, видишь ли. Меня больше эти акции не интересуют, ими лучше заняться человеку, который в этом смысле ты который желает. Но завещание твоего деда ставит неудобные преграды осуществлению данного решения. И ты хочешь, чтобы я отказалась от наследства? Нет, конечно, нет. Во-первых, ты моя дочь, и подобное совсем неприемлемо. Во-вторых, слишком много юридической волокиты. Мы сделаем проще. Ты выйдешь замуж за человека, которому перейдут акции. О, я не ослышалась? Мы что, в средних веках? Меня даже насмех пробивает. Особенно веселит вот это «перейдут». Понятное дело, он их продать решил. И меня заодно. Так ведь удобнее. «Нет, папа, если ты не заметил, то на дворе 21 век женщины имеют право сами выбрать себе мужа». На мой смелый выпад отец молча смотрит в ответ, его взгляд тяжелый и неприятный. «Брачный контракт уже составлен и подписан твоим будущим мужем», — говорит негромко, но от угрозы в голосе у меня мурашки бегут по спине. «Сейчас ты поставишь свою подпись и пойдешь в выделенную тебе комнату готовиться к встрече жениха, которая состоится завтра в 2 часа». Я замираю в кресле, вцепившись в подлокотники и ощущая, как леденеют ноги. Внутри клокочет возмущение, а в груди становится мало воздуха. Клетка. Приходит понимание, что сколько ни дергайся, выпутаться не получится. Мы с отцом общались мало, но я знаю, что он за человек. Если что решил, так и будет. Поверь, Ася. Стас Грачев, конечно, выскочка и засранец, но это еще не худший вариант для тебя. Вот. Алиса небрежно кладет на кровать длинный чехол и пакет с коробкой. «Приличная одежда. Отец просил помочь тебе привести себя в порядок». «И так в полном порядке» скашивая глаза на запечатанной обновке. «Ну да». Сестра скептически выгибает идеальную бровь. «Твои рваные джинсы и фиолетовая толстовка должны очень впечатлить такого мужчину, как Стас Грачев». Алиса хмыкает и поджимает губы, а я вдруг внутри вся холодею. Мужчину. Я так была шокирована решением папы, что упустила из виду тот момент, что обычно молодые парни не покупают заводы. А значит, этот Стас Грачев меня, скорее всего, намного старше. А может, ему лет 50 или даже больше. Желудок скручивает в приступе отвращения. Хочется в окно вы От одной только вспыхнувшей картинки в голове, как ко мне прикасается мужчина, годящийся в отцы или даже в деды. «Знаешь, это даже обидно», — продолжает брызгать ядом Алиса, — «что таким стрёмным дурочкам, как ты, достаются такие мужчины». «Себе забирай», — бурчу в ответ, пытаясь подавить все еще. Не прошедший животный порыв. Я бы с удовольствием. Вот только наш шизанутый дед останови... оставил этот чертов кусок завода тебе, а мне болт. Алиса, когда злится, теряет весь свой гламурный лоск. Правильно говорят, некоторые женщины прекрасны лишь до момента, когда откроют рот. Может, тебе тогда не стоило называть его старым выжившим узумокозлом? Глядишь, и тебе бы досталось. Мне кажется, я даже слышу, как у сестры скрипнули зубы от злости и досады. Вот-вот и высунет раздвоенный язык. А ты особо не обольщайся насчет Грачева. Он птица высокого полета, на таких плешевых дурочек, как ты, и не смотрит. Тебе одной, хоть и жена ему будешь. Неинтересно, ты ему будешь, вот помянешь мое слово. У него такие любовницы, что ты. и, и ногтя их не стоишь. Алиса, говорю со вздохом, дико желая сейчас остаться в одиночестве. У тебя тушь потекла поторопись привести себя в порядок. Она понимает, что это троллинг, она лиса и стерва, но не дура. И, презрев меня высокомерным взглядом, наконец убирается из комнаты. Пытаясь меня зацепить, Алиса, кажется, невольно даже сделала мне одолжение словами о том, что я буду неинтересна своему будущему мужу. Я даже немного вдыхаю. Откинув в сторону запечатанные в чехлы наряды, я усаживаюсь на кровать, вместе с ногами достаю из рюкзака телефон. Забиваю в пасковике Стас Грачев-бизнесмен и наблюдаю целую ленту выданных ответов. Владелец контрольного пакета акций «П Техно. Перспективный молодой бизнесмен года по версии делового журнала региона «Бизнес-будущее». Все еще не женат, но уже не свободен. И фото с красивой фактурной брюнеткой. И еще фото с другими женщинами. Серьезными, ухоженными уверенными в себе. Рядом с такой, как я, он и стоять не станет. Вот и прекрасно. Может, этот Грачев воспринимает все как обычную бизнес-сделку, получит свои акции, и я снова еду к бабушке. У меня колледж, курсы и леди. Но буду Грачева, Господь с ним. И он не старый. Станиславу Грачеву через месяц исполнится 30. Десять с половиной лет разницы между супругами. Это не 25, 30. Рассматривать фото своего будущего мужа я не стала. Для чего? Ночью мне долго не спится, боку сбоку бок. часов до трех. Утром меня будет домработница около восьми, и мне кажется, что я едва перед этим закрыла глаза. Она сообщает, что отец с утра уехал по делам, Алиса на укладке, и я, если пожелаю, могу позавтракать в комнате. Я соглашаюсь, хотя аппетита особой нет. А еще прошу работницу не называть меня Асией Петровной. К тому же мое имя не Асия, а Ася. Так по паспорту. Никакое не производное от Анастасии, Асии, Агнессы, Анны и прочих. Просто Ася, как у Толстого. Я нервничаю. А вдруг этот Грачев окажется каким-то ненормальным. Бывает же такое. Внешне успешный, приличный человек, а оказывается садистом или семейным тираном. Чтобы отвлечься, переписываюсь в мессенджере с одногруппницей, потом с бабушкой, прошу ее не забывать кормить леди. Стоило взять ее с собой, но они с Алисой как-то не сошлись в прошлый раз. И моя девочка получила стресс от этой выльтанутой. Потом слушаю лекцию, В записи выложена преподавателем в группе в соцсети. Но время подходит, мне пора собираться. Я принимаю душ, сушу волосы и распаковываю чехол, что вчера принесла Ася. Ну уж нет. Я такое не надену. Длинное платье песочного цвета с вырезом на спине и золотистой босоножки на шпильке. Сама такое пусть носит. А это если и надену, шею на первой же ступеньке сверну. И с размером да, Алиса принесла 37 а у меня едва ли до 36 дотягивает. Поэтому я достаю свое любимое сиреневое платье из тонкой шерсти. Вполне нарядное, кстати. И кеды. Во-первых, туфли у меня зеленые. Смотреться не будут. Ботинки тоже грубо. А вот кеды вполне. Модно, интересно и стыдно для папеньки. Отлично, то есть. Ровно в два слышно за окном шум шин по подъездной дорожке, и спустя пару минут раздается звонок в дверь. Я замираю у двери и слышу, как по коридору навстречу гостю торопится сестра. Сама же стою, не решаясь выйти и познакомиться с человеком, который в моей жизни теперь будет занимать не последнее место. Но за мной приходит домработница, напоминая, что меня ждут. Вздохнув, я прячу леденеющие пальцы в рукава и выхожу.